Этот дом я отыскал достаточно легко. старое еще сталинская постройки здания угрюмо смотрела на мир своими узкими окошками. Вывеска на фасаде еще больше усиливала впечатление, производимое домом. Управление по утилизации промышленных отходов. Вот уж, насколько я знаю, немного нашлось бы людей, желающих посетить подобное заведение. У входа я предъявил свое удостоверение скучающему вахтеру. Он вписал мои данные в тетрадь и указал на лестницу. «Вам наверх, там секретариат, на втором этаже». Поднявшись на указанный этаж, нахожу дверь с соответствующей табличкой. Стучусь и, дождавшись отклика, захожу. «Добрый день. Мне бы Валерия Михайловича отыскать». «Профессора Митина?» «Ну да, его самого». «А вы откуда будете?» — интересуется миловидная девушка в очках. «Протягиваю ей свое удостоверение». Немало не смутившись, она кивает. «Да, он вас уже ждет. Пройдите по коридору, третья дверь налево». Профессор оказался немолодым уже дядькой с венчиком седых волос вокруг солидной лысины. Усадив меня в кресло, он сует руку куда-то в стол. Что-то негромко щелкает, и я слышу, как еле заметно загудели оконные стекла, и завибрировал пол у меня под ногами. Ого! А система защиты у него весьма нехилая. Вытаскиваю мобильник. Так и есть. Нет сети. Стало быть, и эти штучки здесь предусмотрены. так «Молодой человек, давайте знакомиться. Ваш начальник и мой старый друг похарактеризовал вас весьма положительно. Характер задания вы знаете?» «Нет, профессор. Ничего этого мне не сообщили. Сказали, что инструктаж вы проведете лично». «Ну да, ну да, разумеется. Вы, молодой человек, в курсе, что такое Росрезерв?» «Да, профессор, я знаю». Что это за организация? Стратегические запасы хранит, продовольствие, сырье всякое, да много еще чего. Но, откровенно говоря, не совсем понимаю, как соотносится Росрезерв и ваше управление. Это почему же, позвольте, вас спросить? Ну, они же ведь всякие полезные вещи хранят, а вы – отраву какую-то и прочие неприятные штуки. Профессор хмыкнул и неожиданно улыбнулся. Ну, раз уж вы, молодой человек, такого мнения про нашу контору, то, смею надеяться, и у других аналогичное впечатлений возникнет. Это, уважаемый, всего лишь верхушка айсберга. Мы действительно храним многие десятки тысяч тонн всевозможных неприятных последствий технического прогресса. Небезызвестные вам НПО «Маяк» и радон всего лишь одни из наших структурных подразделений. Наша организация занимает обширные площади в труднодоступных местах, где и складируются все эти неприятные вещи. Правда, должен вам сказать, что и около крупных городов тоже присутствуют наши площадки, подчас весьма солидные Мало ли что бывает, и необходимо в срочном порядке экстренно вывести из города. Это я понимаю, товарищ профессор. А раз так, то никто, наверное, и не будет удивляться тому, что в подобные опасные места вход и выход строго ограничен. Но это-то как раз понятно. Там можно такого накушаться, что зубы выпадут раньше, чем волосы. Поэтому мы тесно сотрудничаем с территориальными подразделениями ФСБ и в меньшей степени МВД. Ну, согласитесь, что контроль за хранением и предотвращением несанкционируемого распространения опасных веществ все-таки в основном дело контрразведки, чем полиции. Ну, конечно, я это понимаю. Ну так вот, вашей основной задачей будет именно поддержание сложившихся стереотипов, дабы и впредь никто не совал свой нос на наши площадки. Как я понимаю, профессор, помимо вышеуказанных веществ в этих местах находятся другие, не столь афишируемые запасы. Вы абсолютно правы, молодой человек. Если рассматривать наше возможное партнерство с Росрезервом с этой точки зрения, то еще неизвестно, кто чьим филиалом является. Вот даже как! Именно так, молодой человек. Наша организация существует почти 40 лет. И все это время мы оставались в тени. Вы будете несказанно удивлены, Но многие известные вам по временам перестройки скандалы, связанные с многомиллиардами хищениями и разворовыванием различного рода запасов, это тоже мы. Не в том смысле, разумеется, что мы все это украли. В большинстве случаев вообще никаких краж на самом деле не было. Это все были операции прикрытия, связанные с необходимостью каким-то образом объяснить и залегендировать исчезновение огромных запасов сырья, продовольствия и готовой продукции. Но, как вы сами понимаете, тоные вещи, не будучи кем-то уже украдены, неминуемо были бы похищены уже по-настоящему. И никаких концов никто бы не отыскал. В действительности же все это нашло себе пристанище на наших площадках. — Интересно, товарищ профессор, и что же, так никто никогда и ничего не заподозрил? Вы же, говоря простым языком, воровали не то что вагонами, эшелонами перли. Вас так никто и не попробовал отыскать? Среди ваших сотрудников не нашлось предателей? — Хм, — смутился профессор, — как это вы так сразу... — Нет, у нас таковых не отыскалось. Да и кому интересно прослеживать судьбы каких-то там отходов? К нам ведь и западные инспекторы приезжали не раз, и здесь были, и на площадках тоже. — И ничего не нашли. А как они вообще к вам попали-то? — А что, простите, они должны были найти? В документах указано... Вредные вещества, согласно накладным. Состав фонит? Фонит. Датчики загрязнения показывают? Безусловно. Что ж, прикажете, им самим внутрь контейнера лезть? Да уж, таких героев там нет. А попали как? Да все просто. Мы же заключили с ними тучу договоров о приеме на хранение, и их отходов в том числе. Вот и приехали, господа, полюбопытствовать, как это все у нас организовано. И как? Были неприятно разочарованы, чрезмерно высокими, по их мнению, разумеется, мерами безопасности и степенью защиты персонала. С их точки зрения, на этом можно было бы и сэкономить. Платить-то приходилось им. Но тут уж мы и уперлись, ведь мы же, кроме отходов, много еще чего теми поездами везли. Ладно, неожиданно жестко закончил профессор. Давайте к делу. Давайте. Вот список. Он протянул мне тонкую пачку бумаги. Адреса, телефоны, контактные лица. Конкретные задания получайте от них. С ними все и обсуждаете. Можете вносить свои коррективы, если сочтете, что так лучше для дела. По архивам работают другие люди. Там все почистят уже к концу месяца. Ваша задача – организация очень убедительных доказательств того, что лезть на нашей территории жутко небезопасно. Захотите устроить прорыв газов? или выброс ядовитого облака делайте только без фанатизма понимаю что жертвы тут будут, но пусть уж будут те с чьей смертью общества уже внутренне согласно и в тайне ее желает со мною вы более не увидитесь для всех вы приезжали сюда на обязательный инструктаж ваша легенда проверка первых отделов управления. «А у вас и они есть?» «Обижаете! Как полагается!» «Поймите, молодой человек, внутри управления практически все сотрудники убеждены в том, что хранят именно отраву. Ведь не зря же условия хранения некоторых отходов очень даже соответствуют таковым же условиям хранения продовольственных товаров. Да и маленькие циферки – В маркировке содержимого контейнера что-либо говорят только посвященным, а их мало. И люди эти преданы своему делу. В их надежности я уверен. Поймите, меры прикрытия разрабатывали не одно десятилетие. И они многократно проверены на практике. Кому я должен буду сдать отчет? К вам прибудет курьер. Вот его опознаватель. Профессор протянул мне какую-то металлическую пластинку. Не пытайтесь понять, что это. Только время потеряйте. У курьера будет другое устройство. Когда их определенным образом совместить, результат ясно укажет вам на то, что курьер настоящий. — И какой это будет результат? — Вы поймете, но только вы. Другой человек на вашем месте растеряется и... — Ясно. А если результат будет мне непонятен? — Тогда курьер не наш, и можете его хоть живьем съесть, ваше право. — Сурово. — Не вы первый? — грустно кивнул хозяин кабинета. — Бывали, знаете ли, прецеденты. Второй экземпляр отчета сдадите своему начальнику. Только ему и никому более.